На этот раз сознание против обычного возвращалось медленно. Оно приходило рывками и снова исчезало, погружая Кэмпла в темноту. «Привет, призрак!» — поздоровался Кэмпл. «Ты плохо выглядишь». Стояла белая пелена, объекты были плохо различимы, но призрака Миха видел, впрочем, тоже словно через марлю. «Скорее прощай», — ответил призрак и стал таять прямо на глазах. «Почему?» «Впрочем, это даже к лучшему». Призрак исчез, накатила боль, все стало ясным и отчетливым. Кемпл определил, что находится в больничной палате и что рядом кто-то сидит. «Мама!» «Это я, сынок! Ты очнулся!» Началась настоящая кутерьма. Запищали приборы, прибежали медсестры, о чем-то чирикой между собой. Важно, словно петух, вошел доктор. Он замерил пульс, посмотрел на записи медицинского самописца и произнес. — Все просто замечательно. Невероятно. Хоть завтра можно на выписку. Миха плохо соображал, но понимал, что что-то во всем этом не так. — Ну что именно? К как долго я здесь? Три недели. Ты был в коме, ты очень сильно ударился головой. Врачи сказали, что тебе даже повредили мозг, сильный ушиб. Три недели? Не поверил Миха. Да полковник меня убьет. Какой полковник? Не поняла мать. Свет, белый свет, и я на спине. Стал припоминать свои белые сны Миха, глядя в потолок, где светили яркие лампы. Как странно. «С тобой кое-кто хочет познакомиться», — несмело сказала мать. «Кто?» Вместо ответа открылась дверь, и в палату прошла девушка. «Привет, Ингрид». «Почти угадал. Меня зовут Инга». Кэмпл сразу все понял, но не знал, как к этому отнестись. Разочарования не было, не было ничего. «Что у тебя в руках?» «Твой проигрыватель». «Включи какую-нибудь песню, наугад». «Я включу лучше ту, которая мне больше всего нравится». «Хорошо, включай». Заиграла музыка. Кэмпл ее узнал сразу же. Песня началась с середины. «Пожалуй, она все объясняет». «Что объясняет?» «Это уже не важно. Лучше включи погромче». Закрою глаза, имитируя страх, имитируя стон на застывших губах, имитируя битву своих и чужих, Я читаю молитву одну на двоих. Когда я вернусь будь рядом со мной, Я смерти учусь, я буду другой. Я вижу сон, я вижу свет, Я жгу костер больших побед, Я вижу сон, где я герой, Где всё моё, где ты со мной. Примечание. Автор неизвестен. Вернуться. Вячеслав Кумин. Берсерк. Конец.